Глава 18 Последняя капля в чашу моей уверенности. Голос мужа слышался глуховато, но отчетливо, И тем не менее, это, несомненно, Эмберлин. Я поднял все источники, всех профессоров. Вывод однозначный. Родовые знаки подделать или перенести на чужое тело невозможно. А что она сама говорит по поводу своего резкого поумнения? «Ага, голос принца». Значит, Еролир беседует с Чаризом обо мне. Странно, конечно, что так открыто, раз даже Патрик и я сумели подслушать. Но, видимо, лорд ощущает себя полностью защищенным в собственном доме. Потеряла память. Только опять же, мы с Тором прошерстили все трактаты о подобных проблемах. Прецеденты полной потери памяти случались. Более того, бывало, что человек менялся, особенно после ранения в голову, например. Но обычно он менялся в худшую сторону. У него были проблемы с чтением, письмом, координацией, а тут словно по щелчку пальцев, на ровном месте, без единой травмы, бац, и другой человек. Муж даже хлопнул рукой то ли по столу, то ли еще по какой-то мебели. «Да уж», — послышался откровенно веселый смешок Чариза. «Превращение снулой рыбы в огненную птичку я вижу впервые». «Между прочим, моя жена заявляет, что по характеру всегда была такой, как сейчас». А то, что я раньше этого не замечал, — мои трудности. Голос Еролиры был полон негодования. То есть она даже не может предположить, что с прошлой Эмберлин мы были довольно тесно знакомы, пусть знакомство это и было достаточно неоднозначным. Это, между прочим, камешек на чашу весов в ее пользу. Интонация принца стала задумчивой. Если бы она была шпионкой, неведомым образом подменившей твою жену, Уж она точно знала бы такие нюансы. Никто не станет засылать неосведомленного агента туда, где его с легкостью поймают на нестыковках. А может, она та самая скрытая шпионка, о которых мы читали в древних книгах? Судя по звуку шагов, Лир начал ходить из стороны в сторону. Все отлично подходит. Там специально стирали память, чтобы они просто не знали о том, кому по-настоящему служат. А в какой-то момент просто произносили пароль или воспроизводили некий триггер — И вот уже перед нами абсолютно лояльный хозяину-разведчик, который прекрасно помнит все, что с ним происходило в беспамятстве. Это были сказки, Лир. Сказки и древние легенды. Я даже по голосу слышала, что Чарис закатил глаза. Но исключать такую возможность мы не имеем права. Довольно жестко ответил Еролир. Согласен. Хотя поднимать панику на ровном месте нет смысла. Мы ничего толком не докажем, только выставим себя идиотами перед отцом. Остается не спускать с нее глаз и ждать развития событий. «Скажешь тоже не спускать глаз. Она даже от Тристана убегать умудряется, реализуя свои идеи», — проворчал Еролир. «А он, между прочим, может стёклышко в айсберге отыскать». «Ну вот, кстати, смысл шпионки — внедрять что-то новое и уникальное в наше общество», — размышлял дальше принц. «Не знаю. Хотя вариантов в голове крутится масса». Допустим, в морепродуктах легко спрятать некий долгоиграющий яд. Или там даже прятать не придется, а он содержится в самих животных, которых мы, между прочим, ели практически сырыми. О, а мой муж тот еще выдумщик и знатный параноик. А сама она их зачем ест? Во-во, молодец твое высочество. Такой сложный план не может быть рассчитан на одноразового исполнителя». Я вот думаю, возможно, гипотетический враг просто плохо представляет себе, насколько далеко ушло лекарское дело в империи. Помнишь, Тор читал нам лекцию, что абсолютно любая еда может быть ядом для определенных людей? Точнее, могла быть до того, как ввели защитные печати. С тех пор ни один северянин никогда не боится пострадать от нового продукта. Любого, если только он действительно не отравлен. Я мысленно удовлетворенно кивнула. Уж мне ли не знать, что такое аллергия на морепродукты? Правда, бабушка, помню, ворчала, что в давешние-то времена слыхом не слыхивали про такую напасть, как аллергия, прости господи, на еду. Жрали и не чирикали. Но мое поколение уже вовсю пострадало от прелести и чрезмерной гигиены в быту. Так вот, прежде чем затеваться вообще с морским промыслом, я несколько дней вкратчиво приставала к господину Торстену. Еще тогда, в самый первый раз, когда мы ехали в карете из замка в столицу. И выяснилось, что здешний народ о такой гадости радостно забыл, когда в магомагической академии изобрели способ выявлять предрасположенность к таким болячкам еще на стадии беременности. И одна пилюля, вовремя принятая матерью, навсегда избавляла ребенка от подобных перспектив. Государство даже оплачивало эти самые пилюли из казны и сделало их прием обязательным для всех, от вельмож до последних рыбаков на побережье. Без эксцессов не обошлось, были тут свои антипрививочные страсти. Но его высочество — это вам не Министерство здравоохранения. Он ни с кем особо не цацкался. Сказано глотать пилюли, будете глотать. Даже если придется запихивать их в каждую роженицу силами отряда стражников. Наверняка были и те, кто пытался откосить хитростью, но с ними тоже как-то справились, насколько я поняла из скупых ответов господина лекаря. Так что я спокойно готовилась развернуть торговлю и рассчитывала только на одну реакцию едаков – нравится, не нравится. А отека Квинки не опасалась. Мужчины за стеной тем временем продолжали беседу, развивая свою теорию заговора. Но все равно. Представь ситуацию, что именно на какого-то из этих морских гадов печать не действует. И наши враги об этом узнали. Моя новая жена, или, точнее, так, кто ей притворяется, хочет внедрить морепродукты в высшее общество. Если моя теория верна, то в какой-то момент вся аристократия, а значит и большинство сильных магов, погнавшись за модой на новые блюда, медленно сами себя сведут в могилу. После этого страну можно голыми руками брать. Порой я думаю, что тебя с твоими гениальными идеями нужно было обучать на диверсанта, а не на соскаря. Мы бы уже миром правили, если бы, конечно, могли провернуть хоть что-то из твоих феерических фантазий. Да, абсолютно согласна с принцем. Пните его во вражеский стан, пусть там реализует свои теории. В маске. Он ведь так хорошо и реалистично отыгрывает Джигала. Эти фантазии уже не раз спасали нам жизнь. Лучше перестраховаться. И не посвящать эту неизвестную нам женщину ни в какие тайны. Так уж и неизвестную. «Мне кажется, ты уже вполне плотно с ней пообщался, чтобы познакомиться поближе». «Да, познакомился. Именно поэтому она сейчас жива, вовсю тратит мои деньги, эксплуатирует моих людей и столь смело поливает сарказмом меня и мое окружение. И кормит супом». «Да сдался вам этот демонов суп!» Тор сказал, что он действительно полезен. И эта женщина, как бы странно себя не вела, еще ни разу не пыталась кому-то навредить. Она даже и Лану ни разу не ущипнула. Не попыталась уронить с лестницы, наступить на подол платья или что там еще делают дамы с соперницами. Она мне сегодня заявила, что не прочь подружиться с моей невестой против меня. Это ж явная угроза, причем смертельная. Знаешь, лучше не надо. Чарис сдавленно хихикнул. Ты мне еще нужен. Живой и в своем уме. Две стервы в одной связке — это перебор для любого мужчины. «Я сошел с ума, когда согласился подыгрывать Тристану в его авантюре и дал понять, что рассматриваю Илану как свою будущую законную супругу», мрачно резюмировал муж.